Уши лазоревые цветики сходят черед желтым. Ветер медомами волнами налетает, Дальние страны зовет, Тридевятые царство государство проведать, Долбленную ладью на чистую речку Спускать, к морю океану Путь держать. А только Бенедикту Этого не надобно. Все у Бенедикта В книгах, словно бы в тайных корабах свернутая, схороненная Лежит. И ветер морской, и луговой, И ненастный, и снеговой, И который зефиром звать, И синий, и песчаный. Ночи беззвездные, и ночи Страстные, ночи бархатные, и ночи бессонный, южный, белый, розовый, сладчайший, искушающий, звезды золотые серебряные, голубые, зеленые, и как соль морская, и бегучий, и подучий, и зловещий, алмазный, одинокий, и бедой грозящий, и путеводный, слышь и путеводные.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 «Богач!» И сам засмеялся, визгнул даже. Сам себе мурза, салтан. Все у меня в руке, в кулаке, в буковках малых, и природа вся неохватная, и жизни людские. Старый млад и красавицы несусветные. А еще что в книгах-то хорошо? Красавицы эти, что меж страниц платьями шуршат, из-за ставень выглядывают из-под занавесий кружевных узорных. Красавицы, что руки белые заламывают,